Часть третья. Золотые миражи океана. Глава первая. Принцесса печального образа. Девушка спросила довольно неестественным тоном с претензиями на развязность. «Значит, вы есть один из гангстеров тётушки Розы?» «Ну, наконец-то! Чудеса сродни библейским. Не мы заговорили». За все время пути она так и не проронила ни слова, даже старалась не смотреть на спутника, только порой морщила страдальчески, когда он закладывал на дороге особенно лихой вираж. Мазур убрал ногу с педалей газа, и зеленый лендровер не первой молодости поехал по инерции, а там его вовсе остановился, прижавшись к обочине. Мазур выключил мотор и безмятежно закурил, откинувшись на спинку сиденья с потертой обивкой. На обочине густо росли какие-то высокие деревья, щетинился колючками кустарник, стояла тишина, временами еще бы налетал ветерок. Трепавшие волосы пассажирам машины была без верха, потому что до летних ливней еще далеко, это даже Мазур уже знал зима здесь когда жарко и сухо а лето когда жарко и дождливо других ярко выраженных времен года не имеется почему мы стоим спросила она напряженно мазур лениво повернул голову и принялся откровенно ее разглядывать пожалуй он и впрямь до алмаху полагаю познакомиться с кривоногим синим чулком дипломированным американским историком ничего похожего Изящный профиль, длинные темные волосы, большие темные глаза, фигурка достойна внимания. Вот только насчет затянутых в джинсы ножек не скажешь ничего определенного, кроме того, что они, безусловно, не кривые. Надо полагать, ларчик открывается просто. Порода, мать ее. То самое, о чем говорил как-то покойница Бриджейд. Несколько поколений красавцев женились на красавицах пока дела шли гладко, пока приносили доход плантации, и не было нужды ради презренного металла жениться, скрипя сердце на толстых купеческих дочках, а своих собственных не приходилось счет давать за набитых золотом пожилых буржуа своего рода селекция. «Ну что вы так смотрите?» — спросила она еще тревожнее. Мазур спокойно, даже лениво, процедил. «Во-первых, я не гангстер». Авантюрист, бродяга, типичный представитель социального дна, но не гангстер. Во-вторых, дрожайшая тетушка Роза вовсе не предводительница гангстерской шайки. Она, согласен, занимается чуточку предосудительным бизнесом. Аристократы вправе морщить носы и посещать это самое заведение с поднятыми воротниками. Кстати, но она все же не крестная мать». И, наконец, в третьих, и в последних. По-моему, вы выбрали не совсем подходящий тон и не совсем подходящие термины в отношении людей, которые пошли навстречу вашим просьбам о помощи и даже не стали обставлять эту помощь финансовыми требованиями. Уяснили? Вид у темноволосой красавицы был определенно пристыжённый. При других обстоятельствах мазуру стало бы её жалко, но он не хотел расслабляться. Не ждал он ничего хорошего от предстоящей командировки, поскольку научен был горьким опытом. Сначала милая журналисточка, оказавшаяся полевым агентом ЦРУ, потом очаровашка Бриджиция наполеоновскими замыслами, наконец, Донна Роза, тенденция, однако. Следовало заранее смириться с тем, что и это дело дурно пахнет» а сидящая рядом с ним красотка. Пусть конфузится сейчас не на шутку. Наверняка при ближайшем изучении окажется очередным воплощением библейских пороков и черных замыслов, научены горьким оптом. Мерси, нельзя расслабляться. — Простите, — сказала она, то ли искренне раскаиваясь, то ли великолепно притворяясь. Я не имела в виду, не хотела, я просто намеревалась, а короче. Я просто пыталась взять верный тон, понимаете, с людьми, вроде с такими людьми, ну, в общем, я не знала, как держаться, ясно вам? — Да вроде бы, — сказал Мазур. — Ну что ж, это похоже на правду. Девушка из хорошей семьи, горделива Хайдальго, училась в Штатах, надо благать, на юге. — Тетя Роза вам говорила? — Я и сам вижу, — сказал Мазур. — У вас классический южный выговор. Луизиана? — Алабама. — Университет Дьюка, слышали? — Господи, откуда? Мы университетов не кончали, — сказал Мазур чистую правду. — В общем, другая социальная среда, а? — Интересно, кого вы ожидали увидеть? Развязанного малого в шляпе на бекрень? которое то и дело прикладывается к фляжке, называет вас деткой, глупо ржет, пошло шутит, и то и дело пытается хлопать позаду, но смеляя. Если откровенно, что-то вроде. «Ну, тогда маквиты сказал Мазур. «Честно говоря, я тоже ожидал увидеть нечто другое. Очкастую кривоногую девицу в старушьем платье со стопкой книг под мышкой, распространяющую затхлый запах палеонтологических окаменелостей». «Я историк? Ну, в таком случае, затхлый запах исторических пергаментов!» Девушка улыбнулась почти спокойно. «Ради точности. Я специализируюсь на Второй мировой. Вторая мировая война на море». «Все равно», — сказал Мазур, — «любой архив, я думаю, пылью пропах. Не всякий». «Вы забыли про компьютерные архивы». «А это — спросил Мазур тоном классического деревенского увольня с соломой в волосах и вилами подмышкой. — Вот теперь притворяетесь. По-моему, вы не такой простой. — Простыми дипломированные сеньори-то бывают только карандаши. — Да и то не все, — сказал Мазур. — Итак, Кристина, Мария, Луиза, Вероника, Амалия, насколько мне известно. Можно ради экономии времени выбрать какое-то одно имя из пяти... Вряд ли вас все время зовут Питью, даже в кругу благородных, и Эдальго. — Кристина. — Жаль. — Почему? — предпочел бы Луизу, — сказал Мазуру безмятежно. — При звуке имени Луизу у меня отчет возникает перед глазами образ порочной и распущенной, но очаровательной француженки с томным синим взором и полуприкрытой кружевами грудью. — Ваш идеал женщины, а? Или... Она прищурилась. «Или такая вас лишила невинности в каком-нибудь портовом борделе?» «Господи, боже ты мой!» — сказал Мазур, выезжая на шоссе. «Ваши предки будут вертеться в гробах, как жареный барашек на вертеле. Такой лексикон для правнучки конкистадоров!» «Двадцатый век, как-никак», — сказала она, усмехаясь. «Эмансипация и все такое». «Понятно», — кивнул Мазур. «Откровенно говоря, я бы предпочел кривоножку в очках». «Значит, я вам не нравлюсь?» «Нравитесь, а чего же?» — сказал Мазур. «Если речь идет о моих умозаключениях, то они таковы. С вами было бы весьма недурно побарахтаться в сарае на свежем сене ночку-другую, но вот что касается постоянных, сложных и серьезных отношений, Господи, пронеси». «Потому что такие, как вы, своей сложной и утонченной натурой, яркой индивидуальностью все душо вымотают. Но, повторяю, в сарае да на свежем сене без всяких обязательств». Как он рассчитывал, Кристина прям-таки задохнулась от ярости, возмущенно отвернулась, уставилась на пролетающую мимо зеленую стену леса, Мазуру хмыльнулся про себя. «Именно такую линию и следовало держать». То дело злить ее, раздражать, сердить, выводить из себя. В ярости человек скорее проговорится, откроется. Вообще будет доступнее для анализа, для прокачки. Размечтались, — фыркнула она, по-прежнему отвернувшись. — А вы что, лесбиянка? — невинным тоном поинтересовался Мазур. — Тут это, насколько я знаю, не в обычаи, но в штатах могли нахвататься. Одной рукой удерживая машину на прежнем курсе, другой он ловко отразил попытку влепить ему нешуточную оплеуху. Вновь остановил машину, посмотрел на пассажирку. «Желаете еще попробовать?» «Скотина!» — выдохнула она, глядя из-под лоби. Мазур медленно покачал головой. «Просто-напросто! Непосредственное дитя природы! Неотесанный управляемые инстинктами морской волк! Кристина!» «Да», — отызвалась она, отвернувшись, — «вы в самом деле очаровательны. А что, если я поставлю вопрос ребром? Я вас согласен охранять, беречь и защищать только в том случае, если вы будете сговорчивой девочкой. А что? А только так. Тетушка Роза, она мне не хозяйка, знаете ли, я вольный стрелок». Он ожидал очередной попытки влепить по физиономии и приготовился таковую отразить. Однако Кристина при великим усилии воли справилась с приступом гнева и вдруг спросила, «Зачем вы ломаете комедию?» «Я?» — очень натурально удивился Мазур. «Какая тут комедия? Я вам предлагаю сделку». «Бросьте! Вы давно уж ломаете какую-то дурацкую комедию». «С явным перебором! Вы еще детка меня назовите!» «Ну кто будешь умницей, детка! Хватит вам! Это не ваш сценический образ!» «Возможно!» — сказал Мазур серьезно. «Что ж вы придуриваетесь?» «Я не придуриваюсь!» — серьезно сказал Мазур. «Я просто-напросто пытаюсь сориентироваться в ситуации, потому что терпеть не могу неизвестности в некоторых делах, «А это как раз тот случай. У вас какое-то предприятие, и дело зашло настолько далеко, что вам потребовался вооруженный охранник. Знаете, в такие игры умный человек не играет в темную. Что у вас тряслось?» «Потом узнаете. Когда?» «В свое время, когда мы выйдем в море». Она спохватилась и буквальным образом прикусила язычок. «Ага, выбранная тактика принесла кое-какие плоды». «Прелестно, — сказал Мазур, — еще и в море выходить. Что-то мы с Розой так не договаривались. Я думал, вас просто нужно будет несколько дней охранять, а тут еще и море. Море мне уже сеет по горло». И, между прочим, прекрасно знаю, какие коллизии порой случаются, когда в море выходят не за тем, чтобы доставить куда-то груз или половить рыбку, а для чего-то другого. Интересно, а вы имеете представление? Чисто теоретически. Потому и хотела подыскать надежного человека. Я надежный. Право слово, — сказал Мазур. Но только в том случае, если мне заранее расскажут честно и подробно, в чем дело... «В чем загвоздка? В чем опасности? Боитесь упустить свою выгоду? Боюсь новых дырок в шкуре. Иные из них не лечится Впрочем, выгода тоже неплохое слово». Кристина повернулась и открыто посмотрела ему в лицо. «Ну так чего ж вы хотите? Меня?» «Хорошо, я не девственница. Мы переберемся на заднее сиденье Я разденусь, вы будете со мною делать, что хотите, но предупреждаю, мне будет противно. Вот так. Я закрою глаза, стисну зубы и буду лежать, как колода». «А притвориться страстно ради дела?» — спросил Мазур, у которого осталось стойкое впечатление, что не только он изучает, но и его подвергают прокачке. «Не смогу. Не получится» жаль в таком случае сорок процентов от чего прищурилась кристина то есть как пожал плечами мазврат всего а вы не лопнете постараюсь уцелеть ну ладно двадцать пять а вы их заслужили заслужу изо всех сил по моему вы опять ломаете комедию кстати как вас джонни по последнему паспорту по святому крещению да точно сказал мазур веска на какое то время воцарилась тишина порой мимо них в ту и в другую сторону пролетали машины со всей здешней лихостью ну и что нового вы во мне на сей раз высмотрели спросил наконец кристина так словно искала единственно верный тон я понял К какому типу женской красоты вы относитесь? Да, и к какому же? К типу женщин с картин Боттичелли, — сказал Мазур. И, между прочим, не лукавил душой. Именно такое впечатление у него и создалось. Было в ней что-то от женщин Боттичелли. Говоря возвышенно, тот самый налет светлой печали во взоре и во всем облике — который Мазур всегда усматривал и в Венере, и в Юдифе, да и в других. «Нельзя так открываться», — подумал он. «Это уж не маска с ней говорит. Это ты собственными эмоциями и мыслями делишься, а это категорически нельзя. Мало тебе было ангелочкой, Бриджит, мало тебе было Мэйлань». «Вы продолжаете меня изумлять, Джонни», — сказала Кристина светским тоном. «Кто бы мог подумать, что простой моряк знает об Боттичелли?» «Дорогая синьорита Кристина», — сказал он злорадно, — «вы, простите, не учитывайте специфики моряцкого ремесла и нашей психологии. У моряков в каютах, знаете ли, всегда пришпилены к переборке не обременённой одеждой дамочки. Это вовсе не обязательно красотки из плейбоя. Есть масса репродукций великих картин» который любой моряк рассматривает с утилитарной точки зрения. Вот и вся разгадка. может быть, вы себя умышленно огрубляете?» «Вот уж нет», — сказал Мазур. «Честное слово, я простой моряк. Родился в Австралии, служил в армии, потом нанялся на корабли и с тех пор болтаюсь по белому свету. И такая жизнь меня вполне устраивает». «Что-то вроде хиппи? Ничего подобного!» — Твердо сказал Мазур. — Хиппи — совсем другое. Грязные и ленивые, никчемные бездельники, не способные ни гвоздь вбить, ни починить карбюратор в машине. Я же, не сочтите за похвальбу, многое умею делать. Просто мне нравится именно такая жизнь. Это отнюдь ведь не означает, что я тупой и ограниченный. А я, кажется, поняла. Что именно? Штампы сказала Кристина. «Устоявшиеся штампы. Вы, когда услышали обо мне, сразу вспомнили один устоявшийся штамп, а я вспомнила другой. Отсюда и все недоразумения. Что вы ухмыляетесь?» «Но это все же лучше, чем скотина», — сказал Мазур. «Значит, мы как-то начали понимать друг друга. И вы не будете больше выдвигать идиотские условия. А если все же буду...» Сказал Мазур тихо и серьезно, без тени шутливости, в исследовательских целях. «А? Вы ведь ученый, хоть и молодой. Хорошо представляете, что такое исследование. Простите, вы не шутили насчет заднего сиденья? Ох, не шутили! Вы испытывали меня, изучали характер, прикидывали, что я за человек и чего от меня ждать» но вы, пожалуй, все же согласились бы уступить моим грязным домогательствам. А? Отсюда вытекает закономерный вопрос. В какую же это историю вляпалась милая девушка из хорошей семьи, получившая прекрасное воспитание и образование в Штатах, если она готова стянуть джинсы и вот так вот случайному охраннику дать на заднем сиденье прямо на обочине? Готовы, готовы, не сдирайте так носик». Она ответила откровенным взглядом, в котором причудливо смешались и отчаяние, и неуемные гордыни. — А вы что, все же готовы воспользоваться тем, что девушке некуда податься? — Говоря откровенно, я бы взял деньгами, — сказал Мазур. — Неужели вы не видите, что пальцы у меня скрючены алчностью, а глаза сверкают в приступе золотой лихорадки? Он мечтательно произнес, — я не владею испанским. Но знаю уже, как на этом языке звучит золотая лихорадка «фебре де оро». Как красиво, певуче и музыкально «фебре де оро». Что в сравнении с этим девушка на заднем сидении, которая, к тому же, закрыла глаза от омерзения, стиснула зубы и лежит, как колода. Пусть даже она похожа на женщин с полотен Боттичелли. Алчность мною владеет милая Кристина». Ее лицо, как Мазур удовлетворенно отметил, было по-настоящему растерянным. Я решительно не могу вас понять. Ясно, что вы со мною играете, как кошка с мышкой, но понять вас не могу. — Вот и прекрасно, милая! — мысленно воскликнул Мазур, испустив что-то вроде злодейского хохота, опять же мысленно. — Прекрасно просто! Значит, цель достигнута! И заморочил я тебе мозги настолько, что ты еще долго-долго меня не прокачаешь. И вас это злит? — То, что вы не можете понять какого-то плебея. — К чему эти термины? — отмахнулась она. — Мы живем в двадцатом веке, но вы меня и в самом деле злите. А вас не злят люди, которых вы никак не можете понять? — Злят, — сказал Мазур. — Еще как! — Вот к этому я и возвращаюсь, к констатации того факта, что мы в одинаковом положении. Вы не понимаете меня, а я ничего не знаю о вас. Поедемте. Нам нужно добраться домой до темноты. Как прикажете, сказал Мазур, включая мотор. А что, в темноте нам что-то угрожает? Не знаю. Вот это уж интереснее. Вместо категорического нет, не знаю, это существенная обмолвка. Да перестаньте вы цепляться к словам. Не перестану, — сказал Мазур. Я нисколечко не шутил, когда говорил, что терпеть не могу неизвестности в серьезных делах. И знаете почему? Потому что это чревато всякими неприятностями. Вплоть до старушки в белом балахоне и с косой. Да, я кое-чем обязан милейшей Розе. Да, я бродяга, вольный стрелок, но, бога ради, не путайте это с глупой романтикой, то есть восторженной дуростью. Вы настолько жесткий прагматик. Да, Господи! Я просто осторожен, — сказал Мазур. Он бросил беглый взгляд в зеркальце заднего вида, потом внимательно присмотрелся к обогнавшей их машине и укрепился в своих подозрениях. Когда машина скрылась за поворотом, продолжал. Это настолько ясно, что я не думал, будто придется кому-то растолковывать, как младенцу. Вы ввязались во что-то рискованное и по некоторым обмолвкам способное принести выгоду лично вам. Ладно, я не сгораю от золотой лихорадки, но и не бросаюсь, очертя голову, навстречу неизвестности. Получать пулю всегда неприятно. Но хуже всего словить ее зря. Мы с вами не в фильме, в реальности». Кристина, виляя взглядом, ответила, «Но я еще сама не знаю, будет ли это опасно». «Знаете», — сказал Мазур уверенно, — «или, по крайней мере, всерьез подозреваете, что немногим отличается». И самое смешное, что я, пожалуй, могу заранее предсказать, с чем мне предстоит столкнуться. Понимаете, набор вариантов невелик. Это, безусловно, не какой-то рутинный бизнес, тогда... Земельная спекуляция, наркотики, клад. Что там у нас ещё? Ах, да море! Значит, отметаем какие-то тёмные делишки с землёй, на которую претендует несколько человек. Золотой галеон? А? Или партия кокаина в непромокаемой упаковке, ценою в миллион баксов, которую какой-нибудь кривоногий Джаспер, спасаясь от агентов по борьбе с наркотиками, выбросил за борт у безымянного островка, а потом признался вам на смертном одре когда вы филантропии ради ухаживали за бесплатными больными. А? Ну? Это не наркотики. Что, всё-таки золотой галеон? Как сказать, нечто вроде. Уже теплее, — удовлетворённо сказал Мазур. Значит, всё-таки клад. Не буду врать, будто я моментально проникся энтузиазмом. Скорее, наоборот. Ох, наоборот. «Знаете, мне приходилось в жизни искать клады. Это не такое простое и приятное занятие, как может показаться. Во-первых, у клада есть пакостная привычка не оказываться на месте. Во-вторых, вокруг клада, неважно, существует он в реальности, или вам просто толкнула абсолютно верную карту очередной аферист, порой толчется куча глупцов, склонных полить в конкурентов» вы находили клад? — спросила Кристина с живейшим любопытством. — Что, точно? — мысленно спросил себе Мазур. Э, он как подскочил, словно ее шилом ужалило. — Увы, увы! — сказал он печально. — ты искал, но не нашел. Не рассказывать же ей, как обстояло в действительности девять лет назад у далеких Ахатинских островов. Хотя история, безусловно, поучительная. Сколько народу отдали богу душу ради этого чертова золота! Реального, весомого, осязаемого! расскажите Она прям-таки пылала энтузиазмом. Так что подозрения Мазура крепли. «Как-нибудь потом», — сказал он, подобравшись и взглядом окрестности по обе страны дороги. «Сейчас лучше...» «Помолчите и не мешайте. Овчок чем... тихо!» — цыкнул Мазур, искренне надеясь, что мания преследования на сей раз выдала сигнал ложной тревоги, потому что...